Глава десятая. Дом Васькова. Самое страшное — это когда злодейство становится повседневностью, привычными буднями, затянувшимися на десятилетия. В 37-м оно злодейство выступало в монументально-трагическом жанре. Дракон полыхал алым пламенем, грохотал свинцовыми громами, наотмашь разил раскаленными мечами. Сейчас в сорок девятом змеи Горыныч, зевая от пресыщения скуки, не торопясь составлял алфавитные списки уничтожаемых и не гнушался катом в сапогах как вещественной уликой террористической деятельности. Скушно стало не только на поверхности драконового царства, где с каждым днем уменьшалось количество слов и оборотов, нужных для поддержания жизни, но и в его подземных владениях, в его Аиде, где тоже воцарилась банальная унылость. Тогда, 12 лет назад, арест стал открытием мира для правоверной Хунвейбинки, которая 15 февраля 37 года переступила порог тюрьмы на Казанском Черном озере. Раскрылась неизвестная и даже неподозреваемая подземелье. Пробудилась совсем была атрофированная потребность находить самостоятельные ответы на проклятый вопрос. Жгучий интерес к этому первооткрытию пересиливал даже остроту собственной боли. Теперь я не находила в себе ни любознательности, ни даже любопытства, ни интереса к душам палачей и жертв. Все было уже ясно. Я уже знала, что все строится по трафарету, мне были известны расхожие стандарты гонителей, и гонимых. Тогда, в 37-м, впервые осознав свою личную ответственность за все, я мечтала очиститься страданием. Теперь, в 49-м, я уже знала, что страдание очищает только в определенной дозе. Когда оно затягивается на десятилетия и врастает в будни, оно уже не очищает. Оно просто превращает в деревяшку. И если я еще сохраняла живую душу в своей вольной магаданской жизни, то теперь-то после второго ареста, а деревенею обязательно. Вот я лежу на верхних нарах между Гертрудой и Настей Берсеневой, и единственное, что я испытываю, это отвращение ко всему, к нищенскому пайку неба из-за решетки деревянного щита, к разглагольствованиям Гертруды и к возгласам Ани Виноградовой, которая с утра до вечера подробно и смачно проклинает следователей к себе самой. Одно омерзение. Еще за год до второго ареста меня приводило в трепет само название «Дом Васькова». Когда о человеке говорили, он был в доме Васькова, это значило, что он прошел более высокий, нам неизвестный круг ада. Слова "дом Васькова» могли сравняться по своему зловещему звучанию только со словом "серпантинка таежная тюрьма". Но ну вот я лежу на нарах дома Васькова» и не испытываю ужаса, а мерзенье. Да, а ужаса нет. Я уже деревянный, мне все равно. Меня теперь не столько потрясает главное, сколько раздражают отдельные детали. Вот, например, селедочный запах у меня к нему. Идиосинкразия. Как бы я ни была голодна, я никогда в руки не беру тюремную или лагерную селёдку. А здесь и Гертруда, и Настя, между которыми я лежу в положении спички и между двумя другими спичками. Каждое утро раздирают селёдку пальцами. И их пальцы, а они на уровне моего лица, весь день и всю ночь источают тошнотворный рыбий жир. И мне кажется, что в доме Васькова нет ничего более ужасного, чем этот селёдочный дух, помноженный на вонь пораж. Следствие — это очень странное следствие. Вот как была странная война, так это странное следствие. Его окутывает такая же липкая тягучая скука, какая оплела весь дом Васькова. Молодой следователь Гайдуков даже не прячет этой скуки. Он откровенно зевает, потягивается, а иногда, не выдержав, прямо в моем присутствии, звонит по телефону в соседнюю комнату и делится с товарищем последними футбольными новостями. Стенки в Белом доме, куда меня возят на допросы, тонкие. Я довольно хорошо слышу и без телефона, что отвечает насчет футбола другой молодой следователь, приятель Гайдукова. «Боже мой!» Что сказали бы мои первые инквизиторы, Царевский, Веверс, майор Ельшин, если бы увидали все это? С каким азартом, гневом, коварством, а иногда и с притворной ласковостью они вели это дело. И все это для того, чтобы спокойный, слегка подверженный сплину Гайдуков переписывал спустя 12 лет каллиграфическим почерком эти пламенные протоколы. Никаких новых обвинений мне не предъявляли. Никаких признаний не требовали. Все, что я говорила о Гайдуков, без малейших извращений, безропотно записывал в протокол. Даже записал мои слова о незаконных методах следствия в 37-м году. Тогда я еще не знала выражения «до лампочки», но ему, безусловно, все было именно до нее. Однажды, подписывая что-то, я заметила, что в папке лежит бумажка. Видимо послужившая для мотивировки моего нынешнего ареста, я успела прочесть слова «По подозрению в продолжении террористической деятельности». «Да что же это такое?» — не сдержалась я. «Это в детском саду, что ли, я террористическую деятельность продолжала?» Гайдуков равнодушно скользнул глазами по бумажке, не повышая голоса, ответил. «Так это же просто для оформления». А что же вам писать, когда у вас старая статья 58.8 и 11. Террористическая группа. Шпионаж или вредительство ведь не напишешь, правда? Вообще он был что называется безвредный парень, службист. Он разрешил мне получать из дому передач. И я получила узелок весь, состоящий из съедобных символов. Два лагерных пончика. Это знак, что Антон ходит к Васе. Это он принёс со своего Карпункта, премиальное докторское блюдо лагерного меню. Два бутерброда с яйцом и килькой. Такие продают в школьном буфете. Значит, Вася продолжает ходить в школу. Наконец, вареные в постном масле кусочки теста. Так называемый хворост. Юлина фирменное блюдо. Знак того, что Юлька пока дома. Однажды мне на редкость повезло. Меня повезли на допрос не ночью, как обычно, а среди белого дня. И, выходя из ворот дома Васькова, я увидела своего... Ваську, стоящего с узелком передачи у вахты, и он увидал меня. Меня охватила короткая, но острая радость. Вот он. Жив-здоров и неплохо выглядит. Не улетел на материк, не растерялся, не бросил последний класс школы и ходит к матери с передачи, не боится. А если боится, то превозмогает свой страх. Хоть, может, его и терзают за это в комсомольской организации. И я широко улыбнулась ему, садясь в машину, и рукой помахала. Потом, когда встретились, он все удивлялся, почему ты такая веселая была. Но прошла эта минутная утеха, и снова беспробудное отчаяние, опять, опять заключенное, опять привычное, выматывающее ощущение конвоя за спиной, точно и не прерывалось. Ночные бессонные мысли шли теперь сплошным некрологом. И так, и этак, поворачивала свою жизнь. Но любой поворот вел к единственной избавительнице смерти. Ведь нельзя же в самом деле даться им в руки вторично, вновь пойти по эльгинским кругам. Нет. Я не думала о самоубийстве, тем более о конкретных его формах. Я знала, что это не потребуется. Достаточно было только перестать сопротивляться ей, и она придет. Как потом выяснилось, нас арестовали всего только для того, чтобы оформить нам по приговору особого совещания МГБ вечное пожизненное поселение. Для этого требовалось переписать старое дело, отправить его в фельдьегерской связи в Москву, дождаться, пока там проштампуют, а очередь шла во всесоюзном масштабе, и, наконец, получить приговор опять все при помощи той же неторопливой, фельдигерской связи. На это уходило пять-шесть месяцев. Ах, если бы мы знали это! Если бы хоть догадывались о таких гуманных намерениях! Тогда хватило бы сил переносить эту камеру, ведь поселение — не лагерь. Это без конвоя, без колючей проволоки в своей конуре со своими близкими. Но следователи не имели права сообщать нам о том, что нам грозит, что не грозит. Только мой молодой рыцарь госбезопасности Чепцов, обнаруживший при обыске увидный террористки кота в сапогах, пытался намекнуть нам с Васькой, что теперь совсем не то, что в 37-м году. И хоть я тогда, наученный всей многолетней ложью, и не поверил ему, а ведь оказалось правдой. И я задним числом благодарна Ченцову за эту его человечную попытку утешить и рада за него, что у него дрогнуло сердце не выдержав нашего с Васей прощания, но все это узнал позднее, а пока мы несчастные обладатели фамилий с начальными буквами алфавита, так сказать, первопроходцы сорок девятого года, должны были на собственных судьбах узнать, каковы цели этой повторной акции, и нас терзал призрак нового лагерного срока. Мы ждали полного повторения всей программы тридцать седьмого а это было свыше человеческих сил. Поэтому я и готовилась по ночам к смерти, перебирала всю свою жизнь, все боли, беды, обиды и все свои великие вины. Читала про себя наизусть по-немецки католические молитвы, которым научил меня Антон. И впервые в жизни мечтала о церкви, как о прибежище, как это, наверное, целительно — войти в храм. Прислониться лбом к колонне. Она прохладная и чистая. Никого вокруг не замечать. Но чувствую чью-то невидимую руку на своей голове. Ты один знаешь, как я устала, Господи. Днем и ночью в камере спорили о том, что с нами будет. Назывались новые чудовищные сроки. Двадцать лет. Двадцать пять. Только Гертруда проявляла оптимизм. Уверяла, что будут созданы какие-то промежуточные формы гетто для бывших заключенных, нечто среднее между лагерем и вольным поселением. Цунбайшпиль, колькос, красная репа, заканчивала она на своем волопюке. Это было не лишено остроумия и, главное, всем хотелось, чтобы это было правдой. С тех пор разговор о том, что нас ждет, лагерь или поселение, формулировался кратко. Эльген или красная репа. Наступили ноябрьские праздники в соответствии с лучшими традициями. Начальство дома Васькова отметило их гигантским обыском. Следователи не работали три дня, никуда никого не вызывали, и тоска, охватившая герметически закупоренную камеру, как бы материализовалась, стелясь по полу грязными пятнами. И вдруг, среди этой могильной тишины, в ночь на девятое, Загремели замки, закряхтела ржавым голосом дверь камеры «Меня!» На допрос. Через минуту я уже жадно вдыхала морозный ноябрьский воздух, стоя у вахты в ожидании машины. Здесь возили на допросы на легковой. Я незаметно покрутила ручку, спускающую боковое стекло, и полакомилась кислородцем. Конвоир сделал вид, что не заметил. Гайдуков после праздников был какой-то отекший еще более равнодушный, чем обычно. «Ну вот и оформили вас эпически», — сказал он, похлопывая ладонью по толстой розовой папке моего дела. Это было то самое дело, заведенное еще в 37-м году. Только папка была новая, свежая, с четкой печатной надписью наверху «Хранить вечно». Под этой надписью другая вся через дефисы ВЧК, ОГПУ, НКВД. МВД, МГБ. Если прикинуть литературским глазом, то в папке не меньше двадцати печатных листов. Неужели все обо мне? Вяло поинтересовалась я. А то о ком же? Удивился Гайдуков. Вдруг на его столе зазвонил телефон. Да-да, несколько живившись, подтвердил мой следователь. Да, у меня, слушаю, товарищ полковник. Сию минуту, товарищ полковник. Обернувшись ко мне, следователь сообщил. Возжелает видеть наш начальник полковник Цирульницкий. Следуйте за мной. У полковника был очень импозантный, почти вельможный вид. Он был в меру высок, в меру дороден, с орлиным носом, с живописной сединой, в еще густых волосах. К его внешности подошла бы средневековая кардинальская мантия, но орденские колодки разноцветной мозаикой, теснившиеся на его груди, напоминали, что заслуги его связанные отнюдь не со средними веками. «Садитесь, это мне. Можете идти, это Гайдукову». Дальше пошло непонятное, необъяснимое. Полковник вдруг сбросил с лица всю важность и заговорил, называя меня по имени-отчеству, точно за чайным столом. «Какой у вас чудный мальчик!» Он приходил за разрешением на передачу. Я любовался им. И как смел он с нами разговаривает. Обычно ведь нас боятся. Он произнес последние слова со странной интонацией. Ни с важностью, ни с самодовольством, а даже с каким-то оттенком горечи. «У вас один мальчик?» — спросил он. Это был именно тот вопрос, которого я не могла перенести. Я долго молчала, мысленно твердя себе Васину просьбу. «Не плачь при них». Пауза затянулась. Полковник с недоумением глядел на меня. Было два, после того, как вмешались в мою жизнь, стало один. Война? Блокада Ленинграда. Но ведь это и при вас могло случиться. Нет, я бы из огня живого вынесла. Теперь полковник смотрел на меня просто-таки с необъяснимым сочувствием. Я внутренне одернула себя, что это я. Еще не изучила за двенадцать лет их ухватки. Сейчас, наверное, предложат освободить меня в обмен на определенные услуги. И я отвечаю на добрый взгляд настороженным, враждебным взглядом полковнику Смехаец: не любите вы нас? Из чего бы не произвольно слетает с моих губ. Тут же пугаюсь. Добился таки он своего, сбил меня с официального тона, а сейчас, убедившись, что ничего со мной не выходит, начнет расправу. Вспоминаю рассказы о карцерах дома Васькова. Но полковника не думает, злиться, Постукивает карандашом по настольному стеклу и задумчиво говорит, как бы размышляя вслух. «Да, удивительный у вас мальчик, у меня такой же. То есть такой же по возрасту. А вот хватило ли бы у него смелости в нужный момент идти заступаться за отца в такое страшное место? Этого я не знаю». Так что, видите, в каждой беде есть и хорошая сторона, теперь вы убедились, как ваш сынок вас любит. Нет, оказывается, я еще не совсем одеревенела. Слова о сыновней любви, да еще произнесенные полковником МГБ в Белом доме, вдруг потрясли меня, я нарушила обет, не соблюла Васькину просьбу. Заплакала при них. Полковник с неожиданной легкостью встал со своего места, налил воды в стакан, поднес мне. Я судорожно глотала воду, стуча зубами о стекло и вдруг различила совсем уж немыслимую в этих устах фразу. «Я знаю, что вы ни в чем не виноваты». «Да что же это такое? Какое-то уж совсем чудовищное коварство или... или... Неужели искренно? «Да, я это знаю», — продолжал полковник но сделать из этого все выводы выше моих возможностей. Однако облегчить ваше положение могу и сделаю это. Вот, читайте». Он вынул из ящика папку с бумагами, протянул мне эту папку и подвинул ближе настольную лампу. Я долго читала механически, от волнения не в силах связать казенные слова в смысловое целое. Фразы пузырились и лопались, не оставляя следа. Но вот, наконец, кое-что... Проясняется бумага, адресована в особое совещание при МГБ СССР. Это копия той, что уже отправлена в Москву. Направляется дело такое-то по обвинению, бу-бу-бу-бу-бу-бу, но это все условный код, применяемый в царстве Змея Горыныча. Но вот и суть для ссылки на поселение. Ссылка на поселение. Колхоз, красная репа, счастье, значит не элген, не лагерь, не колючая проволока, значит небо надо мной будет открытое. Поднимаю на полковника счастливые глаза. Поселение, вольное поселение с семьей, можно? Да. И из тюрьмы вы тоже скоро выйдете. Осталось несколько дней. Он протягивает мне другую бумажку. Это копия письма, посланного им прокурору. Он ходатайствует, чтобы в отношении меня была изменена мера пресечения, чтобы содержание под стражей заменить подпиской, а не выезде. И мотивирует просьбу тем, что остался без средств к существованию несовершеннолетний сын. Видите, я превратил вашего семнадцатилетнего сына в ребенка, чтобы вас выпустить. И что прокурор? Согласен, я говорил с ним сегодня. Но официальной резолюции еще нет, обещал завтра. Но пока бумагу проведут через все канцелярские каналы, пройдет еще дней пять, считайте, что через неделю будете дома с сыном. Вас вызовут с вещами, это будет на волю. Работать будете на старом месте. У меня мелькает мысль попросить его тут же дать разрешение на удочерение Тони. Но он уже нажал кнопку звонка, и в дверях уже стоит пришедший за мной конвоир. «Уведите арестованную», — приказывает полковник, почти не разжимая губ. Лицо у него снова вельможное, непроницаемое. И все, что он сейчас говорил, мне кажется какой-то фантасмагорией, сном, увиденным на ходу. В камеру я возвращаюсь, на рассвете уже раздают кипяток, хлеб, селедку. Проходя по тюремному двору, я только что хлебнула свежего ноябрьского воздуха, и после этого... Едкая селёдочная вонь валит меня с ног. И вообще, после эфемерных видений, показанных мне полковником Царульницким, реальность камеры ещё более непереносима. «Ты бледна, как смерть», — говорит Гертруда. «Что они сказали тебе?» «Потом», — отвечаю я. И, отказавшись не только от селёдки, но и от хлеба, ложусь на нары и закрываю глаза, чтобы не сглазить, не разрушить мечту. Я решил никому не говорить о странном поведении полковника. День второй, третий, надежды отчаяние, отчаяние надежды. Вокруг меня люди, лежащие плотно, как кильки в банке, а я чувствую себя одинокой, как единственный фонарь на пустынной площади. На четвертый день мне принесли очередную передачу, узелок с едой. Это был знак полного поражения. Ведь если бы меня действительно собирались выпускать, то передачу не приняли бы. Значит, ничего не вышло. Наверное, прокурор не подписал. К концу пятых суток, ночью, когда от тоски я ощущала корешок каждого волоса на голове, я не выдержала. Разбудила Гертруду и рассказала ей весь разговор с полковником. «О, Женя!» «Видум бисду!» — воскликнула Гертруда и произнесла целую речь, в которой выражало изумление, что я могла хоть на минуту довериться таким полковничьим речам. Но ясно хотел что-то прощупать, втереться в доверие, расположить к себе. Ничего не требовал, подожди, еще потребует. Я устыдилась, действительно. Нет пределов моей глупой доверчивости. Даже ортодоксальная Гертруда реально смотрит на гуманизм тюремщиков. И все же. Сотни раз я точно проигрывала пластинку, мысленно воспроизводя все речи полковника. Ведь не во снежи, Хорошо, пусть врал. Но ведь бумагу, просылку на поселение, я читала собственными глазами, впрочем, что им стоит фабриковать любую бумагу. И еще пять дней. Только девятнадцатого ноября, когда я окончательно и безвозвратно окунулась сожженной душой в тюремное полубытие, только тогда и раздались эти уже нечаемые слова с вещами. В ответ вскочила не я одна, все мои соседки повскакали со своих мест, потому что это было эпохальное событие для всех нас. Отсюда еще никого не брали с вещами. Значит, Судьба одной уже решена, и это эталон всех остальных судеб. Конвоир стоял в дверях все время, пока я собирала вещи, так что обменяться какими-нибудь словами мы не могли. Да и не нужны были слова, понятны были взгляды. Сообщи как-нибудь, при малейшей возможности. Через несколько минут я была уже в конторе тюрьмы, там сидел тот самый истукан, что месяц назад составлял опись моих личных вещей. Сейчас он щепетильно выложил их передо мной. Мои три шпильки, один химический карандаш и, главное, циулоидную пухлую ногу тоненого галыша. Обожаю строгую законность. Распишитесь. Вошел мой следователь Гайдуков. Я даже не подозревала, что у него может быть такое веселое, доброжелательное лицо. Ну вот и все, сказал он. Обедать будете уже дома. Сейчас заедем вместе на машине в прокуратуру, я возьму там на вас бумажку и тут же высажу вас и отпущу на все четыре стороны. В пределах Магадана, конечно. Увидав его благодушное настроение, я задумываю сложное дело. Гражданин-следователь. Я забыла в камере очки, без них я не могу читать. Это была наглая ложь. В то время я еще очками не пользовалась. Гайдуков послал Истукана в камеру, но тот возвратился, естественно, ни с чем. Мифических очков не нашли. «Разрешите мне самой на минуточку, вместе с конвоирами. я ничего не буду говорить». Это полное нарушение режима. Но Гайдукову сегодня хочется быть добрым до конца, он идет со мной сам. Отчаянно торопит, но я, роясь на верхних нарах, успеваю шепнуть Гертруде заветный пароль «Красная репа». Теперь хоть они не будут бояться новых лагерных сроков. За те десять минут, что мне приходится ждать Гайдукова в машине, остановившейся возле здания прокуратуры, все демоны снова неистово впиваются в мое сознание. Десятки предположений, одно другого страшнее. Вот сейчас выйдет и скажет, что прокурор отказал, и обратно в тюрьму или коварно ухмыльнется и объявит, ради какой дьявольщины полковник Царвилиницкий был так добр ко мне. Я совершенно не могу себе представить, чтобы это такое могло быть. Но уж наверняка самое беспробудное, беспросветное, бессовестное. А тогда, значит, опять-таки останется только смерть. «Можете идти домой», — говорит, открывая дверку машины Гайдуков, и таким добрым голосом говорит, что я краснею, от своих предположений, вот во что я превратилась. Уж до того замаяла меня жизнь, что я совсем потеряла способность верить во что-нибудь хорошее, а между тем вот оно чудо. Я иду домой. Домой. Кто-то помог мне выбраться из пропасти. А я вместо того, чтобы благодарить и размышлять, что даже в главной резиденции Змея Горыныча есть люди, не лишенные доступа к добру, Вместо этого я судорожно ищу подвохов, подставленных ножек. «Спасибо», — искренне говорю я. Адресуете слова Нига и Дукову, а куда-то, поверх его головы. Здоровья, улыбается он и добавляет. «Завтра приходите к часу в Белый дом ко мне, чтобы оформить подписку о невыезде». «МГБская легковая машина исчезает за углом, а я остаюсь на мостовой» с большим, плохо связанным узлом в руках. Боясь неожиданных этапов, мои домашние натаскали мне в тюрьму всяких тёплых тряпок, и вот теперь я изнемогаю под тяжестью этого груза. Да я от воздуха отвыкла за этот месяц зловонии Васьковской камеры, еле иду, голова кружится, ноги подкашиваются. Совсем обессилев, ставлю узел на землю и останавливаюсь перевести дух. Вдруг слышу тихое «Ох!» Около меня остановилась наша методистка из дошкольного методкабинета Та самая, Александра Михайловна Шильникова, что делала доклад о трогательной любви детей к великому и мудрому. Она смотрит на меня, и я словно впервые вижу ее типично уральское высоколобое лицо с мягким ртом и большими круглыми глазами. Оказывается, очень человечное лицо, если с него смыть официальный служебный налет. Отпустили, допытывается она. Совсем отпустили. На совсем ничего определенного сказать нельзя, но и пока тоже неплохо. Пока отпустили. Вот пытаюсь добраться домой. Давайте я помогу нести узел. Вы видно очень ослабли. Мы медленно поднимаемся в гору, приближаясь к нашему. Гарлем. и Александра Михайловна, методистка, от которой я за два года слышала столько узорчатых слов о задачах дошкольного воспитания, тащит мой пыльный тюремный узел, предлагает денег взаймы, сует мне в карман какие-то свертки из своей хозяйственной сумки. Вот оказывается, какие настоящие зеленые ростки у нее в душе, глубоко внутри под слоем бумажных, гофрированных, мертвых цветов. После двадцатого съезда, после чтения доклада Хрущева, Татьяна Михайловна подошла ко мне как-то и сказала, «Боже, как я была близорука! Как идеализировала этого человека!» Она теперь даже не могла выговорить еще недавно дорогое ей имя. «Вы, наверное, зная все, считали меня безнадежной». «Нет», — ответила я. За вами ведь заячий тулупчик, какой тулупчик? А узел ты мой тюремный. Помните, помогали тащить. Уже неподалеку от нашего барака мы вдруг встретили Ваську. Он шел нам навстречу со своим школьным приятелем Феликсом Чернецким. От неожиданности мы не сразу бросились друг к другу. Потом Вася рассказывал, что Феликс, увидев меня, сказал: «Он идет твоя мама». А Вася принял за шутку и резко сказал «И не стыдно издеваться над такими. «Вася!» И опять у него стало совсем детское лицо. «Как тогда, когда меня уводили. Мамочка!» «Ах, да чего же уютен наш закопченый кривой коридор!» «Как дымовитые оседла пахнет жареным луком!» «И как родные мне все эти люди, тут же набежавшие к нашим дверям!» Антон придет только вечером. Он шагает ежедневно по восемь километров пешком, носит Васе свой лагерный ужин. Тогда я побегу сейчас же в детский сад за Тони, чтобы вечером мы были опять все вместе, все вместе. В детском саду мертвый час, дети спят. Зато все воспитательницы, няни, сестры окружают меня с таким искренним теплом и сочувствием, что как бы стирают с моей души все, что на ней накопилось за этот месяц в доме Васькова. Узнаю, что в праздник они носили Васе гостинцы пирожки-конфеты. Как добрые люди! Вчерашние мысли о смерти кажутся мне невозможными. Точно это и не приходило мне в голову. Няня эстоненной группы кается и просит прощения. Так ревела девчонка, маму звала, что пришлось ей соврать. Умерла, мол, мама не придет больше. Не ждали весь вас обратно-то. Уж извините. По пути домой Тоня, вцепившаяся в мою руку мёртвой хваткой, болтает о разном, но время от времени переспрашивает, «А ты больше не умрёшь?» Юля обязательно хочет сделать Антону сюрприз, и вечером перед его приходом она приказывает мне взять Тоню на руки и посидеть за ширмой. И хотя я с большей радостью встретила бы его даже не в комнате, а в коридоре, но Юльке отказать не могу, пусть потешится. Я слышу, как Антон входит. Снимает галоши у дверей. Тяжело вздыхает, кладет что-то на стол и напоминает Васе, что завтра в тюрьме день передач. И вдруг Тоня не выдерживает конспирации. А мама больше не будет умирать, объявляет она, соскакивая с моих колен и выбегая из-за шермы. Антон так дергает шерму, что она падает на пол с ужасным грохотом. На шум опять сбегаются соседи. «Ты? Ты?» — повторяет Антон. Соседи вокруг нас утирают слезы, а мы с Антоном не плачем. Он все твердит, как исхудало, а я ничего, поправлюсь. Ночь. Антон ушел в лагерь или в цех, в ночную смену. Тоня спит на кушетке. Только мы с Васей все говорим, лежа в постелях. Уже несколько раз он желал мне спокойной ночи, но разговор вспыхивает все снова и снова. Наконец я засыпаю, сохраняя даже во сне чувство острого физического наслаждение от чистой простыни и пододеяльника. Меня будет Васин голос. Мам, ты спишь? Да, а что? Ничего. Я только хотел сказать. Спокойной ночи, мамочка. Через полчаса опять. Спокойной ночи, мамочка.